Глава двадцать первая. «Прости меня». Я выбежала из здания и рванула на дорогу, ловя такси, и словно по счастливой указке первая же машина остановилась. Я прыгнула в салон, видя, как следом выбегает Марк. «В аэропорт!» — скомандовала, и водитель тронулся с места. Я глянулась на Марка, который растерянно искал меня, и тут же отвернулась, не позволяя сердцу остановиться. Телефон разрывался от звонков и уведомлений, пока я пыталась онлайн заказать билет, но из-за невозможности внести данные я отключила его. «У вас проблемы?» — поинтересовался водитель, смотря на меня через зеркало заднего вида. «Нет, все в порядке, спасибо за беспокойство». Дальше мы ехали молча. Не откинулась на сиденье, сдерживая чтобы не разреветься. Было чувство, что кто-то сжал сердце в тисках и с каждой секундой сдавливал все сильнее и сильнее, желая разорвать его. Ком в горле буквально не позволял вздохнуть. Слезы настырно прорывались наружу, обжигая кожу. Я спешно их смахивала и мысленно ругала себя. «Ты знала, чем все кончится, и все равно пошла на это». Ну чё ноешь теперь? Такси остановилось, и я быстро вышла, словно меня могли догнать в любую минуту. Я скрылась за стеклянными дверьми и устремилась в кассе, а следом к стойке регистрации, так как мне несказанно везло, и ближайший отлёт был через полтора часа. Я прошла в зону ожидания, купила воды и села у окна, которая открывала вид на взлётную полосу. Включать телефон я не рискнула, боясь передумать и совершить ещё большую ошибку. Я даже не знала, на кого больше злилась, на Марка или себя. Все так глупо. Он воспользовался мною, поигрался, а стоило мне наскучить, как он нашел замену. Но я поверила, дура. Ведь я так желала быть с ним, что просто закрывала глаза. Дура, дура, дура! Я дождалась посадки и быстро заняла свое место рядом с пожилой дамой. «Добрый день! Я ваша соседка!» Моя попытка улыбнуться провалилась. «Моя хорошая! На тебе лица нет! Что случилось? Давай, садись, рассказывай!» И меня прорвало. «Не зря говорят, что нам легче открыться совершенно незнакомому человеку, чем близкому. Пока мы летели, я поделилась своими чувствами, рассказала про Марка, коря себе, что поверила ему». «Вот что я скажу, хорошая моя. Если вам суждено быть вместе, то ничто вам не помешает. Он найдет пути к тебе, а ты простишь, несмотря ни на что». «Нет», — мотнула головой, — «это конец». «Не спеши с решениями. В молодости гордыня ломает наши судьбы, поэтому не стоит быть настолько непреклонной». «Вам стоит поговорить, а тебе в первую очередь выслушать». «Я не смогу. Боишься? Понимаю», — женщина усмехнулась. «Я тоже была молодой, и горячей. Всегда думала, что всё можно исправить. Но нет. Надо быть здесь и сейчас, иначе завтра будет поздно». За разговором я не заметила, как мы уже пошли на посадку. Перед тем, как выйти, женщина остановила меня и серьёзно сказала, «Лучше потерять гордость ради человека, чем потерять человека из-за гордости. Запомни». Дома меня встретила мама. Увидев моё состояние, она без слов крепко обняла. «Всё хорошо, детка». Гладя по волосам, прошептала мама. Она заварила мяту и тут же сунула мне чашку чая. «Пей!» — скомандовала она. Я не стала сопротивляться. «А теперь рассказывай!» «Я не хочу об этом говорить. Хочу просто забыть об этом периоде жизни». «Кстати, о новом периоде. Тебе тут письмо прислали». Мама достала из ящика вскрытый конверт. «Что там? А ты сама прочти». Я достала письмо и пробежалась глазами по тексту. «Меня приглашают на собеседование в новое танцевальное шоу. Это замечательно!» Я кивнула. «Сейчас же свяжусь с ними». Мама довольна ушла в комнату, а я включила телефон, получая сотни уведомлений. Я быстро отметила все прочитанным и позвонила по номеру из письма. На том конце провода быстро ответили и записали на собеседование на ближайшую дату. Не успела я положить телефон на стол, как он зазвонил, незнакомый номер. Забыли что-то? Приняла звонок. Слушаю. — Рокси! — Марк! — Только не вешай трубку! От растерянности не сразу поняла, что надо сделать. — Я виноват, прости меня, прошу, я все могу объяснить. Где ты? Я сейчас же приеду. Ты не так все поняла, я не... Сердце больно сжалось, я сбросила звонок. Зачем он продолжает меня мучить? Я тут же сохранила телефон и отправила в черный список. Глава двадцать первая, часть вторая. Я сбросил себя Крис и тут же выбежал за Рокси. Поймал у дверей схватил за руку. В ее взгляде разочарование и боль. Сердце облилось кровью. Она резко выдернула руку и... Улыбнулась? Она еще и сильная. Сколько достоинств кроется в одном человеке. Значит, она найдет силы выслушать, понять и простить, но... Она пошла прочь. Двери лифта закрылись буквально перед носом, а я побежал по лестнице. Я должен ее опередить и остановить. Я не могу ее потерять. Выбежал на улицу, осмотрелся по сторонам в надежде увидеть ее силуэт, но ее не было. Скорее всего, поймала машину. Достал телефон и набрал ее. Не отвечает. Набрал еще и еще. И так несколько раз. Открыл сообщение. «Рокси, ты все неверно поняла. Дай мне объяснить. Рокси, ответь! Ответь, прошу! Ты где?» Набрал еще раз. Не берет. «Рокси, прошу, ответь! Выслушай меня!» Ещё раз набрал, абонент временно недоступен. Чёрт! Я вернулся, чтобы взять ключи от машины. Крис ждала. И чего ты так стрепенулся? Крис, да больная? Или притворяешься, что ничего не понимаешь? Ты о чём? Она спрыгнула со стола и подошла ко мне, поправляя воротник моей рубашки. Рокси, моя невеста, а ты лезешь ко мне! Я убрал её руки, спустившиеся на мою грудь. Но не жена же. И то я же вижу, как ты смотришь на меня. Я знаю, ты хочешь меня. Она отошла к столу и повертелась. Я смотрю на тебя, как на вещь, безэмоционально. Ты как часть интерьера. Вроде красиво а пользы не несет. Крис покраснела от злости вот-вот готова была взорваться словесным потоком, но я ее опередил. Я люблю Рокси, так что прекращай портить наши отношения. Я быстро спустился на парковку, завел автомобиль и выехал на шоссе, набирая Рокси. Абонент недоступен. Черт, черт, черт! Трижды ударил по рулю. Я приехал домой с призрачной надеждой, что она окажется там, не знаю, собирает вещи или разрушает мою квартиру. Ворвался, как ураган. «Рокси! Рокси!» Я забежал на кухню, гостиную, поднялся в ее комнату, неожиданно вспомнил прошлый вечер и быстро забежал к себе, пусто. Я обошел всю квартиру, но Рокси здесь не было. чувство, что у меня отняли часть души, тела и сердца. Квартира опустела, стала холодно и чертовски неуютно. Как я здесь жил раньше? Набрал номер Рокси, но все по-прежнему отключено. Я нашел старую сим-карту и набрал с неё недоступно. Я готов был завыть, но вместо этого схватил первый попавшийся под руку предмет интерьера и кинул его в телевизор. Следом полетел следующий. В приступе ярости я разнес половину квартиры, и мне было мало. Я достал свои запасы алкоголя и пил, пил, пил, пытаясь заполнить пустоту. Я пил и в итоге отрубился на лестнице, так и не доползя до кровати. Проснулся под раннее утро и чисто на автопилоте набрал Рокси. И вместо механического голоса прозвучали гудки и долгожданное «Слушай, Рокси!» Я реально не поверила и тут же протрезвел. «Только не бросай трубку!» Но она бросила. Я быстро поднялся на ноги и осмотрел крушение. «Ничего, поправимо. Сейчас главное — вернуть Рокси!» Если так подумать, куда она могла уехать? В городе она была на гастролях, соответственно, жилья нет, за исключением гостиницы. Но вещи она оставила здесь, даже зарядку от телефона. Значит, она вернулась домой. Вот так просто улетела, даже не позволив объясниться, не дав шанса. Я вскипал, неужели так просто отказаться от человека? Я отбросил телефон и поднялся в душ». Всё в квартире напоминало о Роксе. Понятное дело, ещё вчера она была здесь, но то, с какой лёгкостью она отказалась от меня, бесила. Она так легко поверила, что я могу ей изменить, что кровь закипала в венах и холодной водой её не остудить. Я виноват, сам знаю, но прошу меня простить, ведь без тебя я жизни не представляю и не смогу тебя забыть. Я еще раз набрал Роксину без ответа. Я обидел ее, но она не дает шанса связаться с ней напрямую. Приехать и караулить возле подъезда — не вариант. Что ж, я найду иной способ достучаться до нее. Глава двадцать первая, часть третья. Дни проносились сплошной чередой новых событий и мероприятий. Своё чувство я решила выжечь работой, не давая ни минуты на самопоедание или иные слабости. Получилось в первый раз, то я сейчас справлюсь. Я только и делала, что тренировалась, репетировала новое танцевальное шоу, выкладываясь по максимуму до изнеможения, чтобы сил не хватало ни на что, кроме душа и сна — Продюсеры были мной довольны и всячески поощряли мои труды, и уже через пару месяцев я возглавила труппу. «Дорогая, может, тебе отпуск взять?» — неожиданно начала мама за завтраком. «Отпуск? Зачем? У меня скоро начинаются гастроли». «Вот до гастроли разве нельзя взять пару выходных?» «Нет, надо репетировать. надо так себя всё изведёшь, смотри, кожа до кости, глаза ввалили, синяки!» «Всё нормально. Может, к психологу? Мама, я понимаю, ты переживаешь, но всё хорошо. Правда!» Я поцеловала её в макушку. «Я, наконец, могу реализовать свою мечту. Стану примой, и мы уедем жить на моря!» Всё, побежала. Я схватила сумку со сменкой и отправилась на репетицию. В зале пока никого не было, я решила размяться. Но моё уединение продлилось недолго. В зал зашла Молли, та самая подруга, с которой мы выступали с прошлыми гастролями. С одной стороны, было здорово работать с уже знакомыми людьми, но она была осведомлена о моей истории с Марком и всячески пыталась вывести на разговор, как и сейчас. Она включила музыкальный канал, по которому как назло крутили клип Блейка Брауна. Мелодичная музыка наполнила зал. Звучание мне показалось необычным и совершенно не в стиле Блейка — Любопытство пересилило, и я взглянула на черно-белый клип, где блэк стоял в одиночестве на сцене под прожектором. «Прости, любовь моя, в пустоте комнат я одинок без тебя. Знаю, сам виноват. Прости меня, любовь моя. Последние капли надежды глотаю, как воздух. Бесы душу режьте, но я шепчу имя вслух. Его музыка изменилась за последние месяцы. Более лиричная, — подметила моля а я стояла перед экраном, как завороженная. — Вы же пожениться хотели. Что же случилось? — Прости меня. Прости меня, моя любовь. Глаза предательски защипали. В горле образовался ком, в груди сперла от удушья. Я спешно выключила телевизор и включила музыку для шоу. «Давай репетировать», — серьезно ответила. «Ты опять уходишь от ответа», — недовольно скрестила руки на груди Моля. «Именно. Значит, ты до сих пор неравнодушна. Закрыли тему!» — я встала в позу. «Раз, два, три!» А в голове гудел голос Марка и слова песня. «Прости меня». «Я скучаю, но нельзя поддаваться эмоциям! Нельзя!» Отмахнулась и продолжила танцевать, выплёскивая всю накопившуюся боль в танце. После репетиции нам сообщили, что нас наняли на один концерт в виде подтанцовки. Я сразу отсекла идею, так как не для того я выкладывалась по полной, чтобы танцевать на фоне. Но, к сожалению, это была констатация факта, и мы были вынуждены отправиться на этот концерт за пару дней, чтобы успеть всё отрепетировать». Из-за сжатых сроков мы отправились в аэропорт в тот же вечер.